Глава 70 Тихоня. Я жадно смотрю на лицо Александра. Он всегда выглядел старше своих лет. Сейчас он выглядит не просто взрослым, но заматеревшим и возмужавшим. Он отрастил себе волосы, решительную линию челюсти подчеркивает густая, но аккуратная бородка. Несмотря на высокий каблук, мне приходится задрать голову, чтобы заглянуть в его дьявольские глаза, полные сумрака. Боги, Он стал еще крепче и сильнее, чем был раньше. Но я узнаю его, даже в этой новой, взрослой версии, окончательно притершейся в жизни. По всей видимости, он неплохо устроился. У него дорогой костюм и элитный парфюм, окутывающий меня жаркими волнами. Но еще жарче становится от того, что расстояние между нами ничтожно мало. Томила. Его голос звучит сухо и ломко с натреснутыми интонациями и эхом сильной боли. Схлипываю, больше не в силах выдавать из себя ни звука. Почему именно сейчас? Я хочу спросить у него только об этом. Почему злой рок послал Александра Хоупа по прозвищу Акула? Именно сейчас, когда я решила начать новую жизнь, когда встретила хорошего парня, от контакта с которым мне не хочется бежать без оглядки. Мне было так спокойно, тихо. Пусть без эмоций и потрясений, без сумасшедшего животного секса, но я не страдала ни одной минуты. Потому что не любила, шепчет глупое сердце. Оно все-таки начало биться с утроенной силой и снова пускает ростки любви, заставляет кровь биться быстрее и заполняет каждую клеточку тела восторгом. Пьянящим восторгом. Как? Скажи как? Шепчу, вытирая слезы ладонями. Хотя ничего не говори. Просто оставь меня в покое, покинь мою жизнь навсегда, так, как это ты сделал однажды. Уходи!» – кричу, набрав полные легкие воздуха. Но мой крик тонет в громких хлопках и взрывах фейверка в честь дня независимости. Радостная канонада, трещотки и просто смех счастливых людей заглушает все, что творится в лодочном домике. «Я тоже хочу быть счастливой!» Сейчас я счастлива, потому что, едва увидев этого мужчину, признаюсь, что любила его. Всегда. Слишком сильно и глубоко. Продолжала любить все время, пока он считался мертвым. Но я несчастна, потому что боюсь боли и не хочу страдать. Все самое хорошее и самое плохое в моей жизни неразрывно связано с Александром, мать его, Холпом. Издевательски красивая фамилия. И до безобразия сексуальное имя. Прости. Я знаю, что тебе пришлось нелегко. Знаешь? Я подскакиваю к нему и ударяю в грудь кулаками. Под моими пальцами не мускулы живого человека, но разгоряченный и твердый камень. Что ты знаешь? Я любила тебя. Любила. Первой призналась в своих чувствах. Ты стал моим первым мужчиной. Ты был для меня всем. А потом ты прилюдно унизил меня. Растоптал все светлое, что было между нами. Но тебе показалось этого мало. Ты снова дала себе знать. Спас меня и ушел. Снова. На этот раз. Окончательно. Александр пытается перехватить мои руки за запястье. Но я отшатываюсь от него, словно пьяная. Ты знаешь? Что ты знаешь? Ты оставил меня. А я умерла. Дважды умерла. Но сейчас ты появляешься здесь когда я начинаю жить, и смотришь. Дьявол, тебя разбери. Почему ты так на меня смотришь? — Потому что я люблю тебя, тихоня, Тамила Эклс, Отвечает он хрипло, срывающимся голосом. Всегда любил. Запрещал себе это. Но любил. Ты обвиняешь меня справедливо. Но ты же знаешь, почему я так поступил. Олли должен был передать тебе письмо. Мне никто ничего не передавал. Я уехала из штата Кэллис как она и предлагала. Я оборвала все связи. Я умерла. В душе. Значит, для всех прежних знакомых я тоже умерла, не оставив им ни телефона, ни адреса. Блядь. Александр прикрывает глаза. Я должен был выставить все в дурном свете, потому что тогда меня пас один криминальный авторитет, Биги. Он хотел, чтобы я работал на него, толкал дурь студентам колледжа. Я не хотел ввязываться в это. Боялся, что Биги начнет давить на меня через людей, дорогих мне. А в то время... Александр шагает ко мне, внезапно опустившись на колени. В то время я любил только тебя и свою сестренку Хлою. В первую очередь взялись бы за тебя. Я сделал так, чтобы всем стало ясно, будто ты ничего для меня не значишь. Но я не мог остаться в стороне, когда Макс добрался до тебя, решив поквитаться. Я убил его, защищая тебя и сделал бы это снова. На меня повесили бы убийство. Чтобы избежать долгого тюремного заключения, я пошел на сделку с властями. Я пообещал сдать им биги все его каналы и точки. Взамен копы построили мою смерть так, будто меня пришили за сопротивление при аресте. Потом по городу прокатилась волна арестов. Моя смерть была нужной. Только так можно было избавиться от ярости и мести Биги и его дружков за то, что я сдал их. Я мертв для всех, как Александр Хопп. его нет. И надежда на то, что я мог быть с тобой, умерла вместе с его именем. Замолчав, он обнимает меня за ноги и утыкается лбом вниз моего живота. По всему телу ползет чувственная дрожь от его горячего дыхания. Я должен был поступить так. Иного выхода не было, там. Его не было. Я не имел права показываться тебе». Меня выслали прочь из штата, дали другую фамилию, возможность обучиться на вечернем отделении. Мне приказали сидеть, не высовываясь, не возвращаясь в родной город. Александр тяжело вздыхает. Я так и делал. Ты мог бы связаться со мной. Боже, я была просто мертвец. Не мог бы. Вдруг за тобой кто-то присматривал из дружков биги. Вдруг, Томила. Я не хотел поставлять тебя и знал, что ты достойна лучшей жизни. «Лучше, чем та, что светила тебе со мной. Я не хотел подвергать тебе опасности. А сейчас что? Разве не опасно?» Бигги и его дружки позднее были застрелены при попытке побега. Те, что стояли у руля, погибли. А остальным нет никакого дела до старых дел, — объясняет Александр. «Прости меня за все. За то, что я до сих пор люблю тебя и вспоминаю все, что было». Я так часто об этом думаю, что могу воспроизвести по памяти многие из наших дней. Хочешь? Он поднимается и обнимает меня за плечи, нежно гладит лицо пальцами, вглядывается в мои глаза и начинает рассказывать. О первом дне нашей встречи. О происшествии на парковке колледжа. О нашем первом сексе. Александр говорит так много, что в горле пересыхает, и ему приходится замолчать на время. Я всегда буду с тобой, Тамила. Даже если я этого не заслуживаю, я всегда рядом, мысленно. Он тянется к моим губам, но я стою без ответа. Поняв это, Александр глубоко вздыхает и отстраняется. Прости. Он медленно отходит в сторону, бросает взгляд на меня через плечо. В нем есть только боли, но исконно мужского, хищного и полного азарта намного больше. Александр всегда был красив. Но сейчас он возмужал еще больше, а шрам с левой стороны щеки добавляет ему брутальности. Его жизнь никогда не была сладкой и легкой. Она была жесткой и ожесточила его, но не превратила в зверя. Я никогда не обманывалась на его счет, но всегда видела в нем больше, чем он показывал. Но теперь, когда он уходит, я словно вижу его всего, насквозь. Остро чувствую и его любовь, и боль, и ту борьбу, которую ему приходится вести с самим собой. Ведь он наверняка знал, где я живу, чего ему стоило держаться вдалеке от меня все эти годы. Он появился на празднике в родном городе. Не знаю, вышло это нарочно или случайно. Но Александр не показывался и любил меня взглядом издалека, словно воришка, считая, что не имеет на это никакого права. Он уходит, не требуя от меня ничего. Мне требуется вся сила и выдержка, чтобы не попросить его остаться. Мне хочется прикасаться к нему, но имею ли я право задерживать его? Мне до безумия хочется провести пальцами по его волосам, чтобы вспомнить, какие они жесткие и непослушные».